Глава третья. Забавы туземцев. Фредди Крюгер со свистом врезался в крону дерева. Ломая ветки, он пролетел еще немного вниз, пока, наконец, не застрял, запутавшись в лианах на высоте нескольких метров от земли. Его страшные вопли вывели Бануну из оцепенения. Завизжав во всю силу своих легких, она выпрыгнула из гамака и стала носиться между хижинами, отчаянно крича. Вскоре все племя стояло на ушах. По команде вождя туземцы мгновенно утыкали весь пятачок земли под Крюгером своими копьями, направив их острием вверх. Но Фредди не обращал на суетившихся под ним дикарей никакого внимания. Он болтался среди лиан, срезая их лезвиями, пытаясь во что бы то ни стало освободиться. И только почувствовав, что охватившие его путы значительно поредели, и он сейчас сорвется вниз, Крюгер соизволил скосить глаза на землю и в лунном свете увидел, какое мягкое приземление ему там уготовано. Последний момент, схватившись за конец самой длинной лианы, он все же умудрился раскачаться подобно маятнику и, выпустив лиану из рук, свалился на песок возле частокола из копий. При этом он не заработал себе ни единой царапины, но дикари уже держали на готове луки и их стрелы метко ложились в цель. Не успел Крюгер и глазом моргнуть, как стал похож на дикобраза, тощего, красно-зеленого дикобраза. «Обезьяны-черномазы! Да что я вам такого сделал?» — возопил он, обратив лицо к равнодушному небу. И недоумевал он совершенно искренне, так как все, что привиделось Бануне в Поднебесье, было не более, чем ее детской фантазией. Крюгер вовсе не собирался ее потрошить, а зверское выражение на его лице объяснялось тем, что в течение всей трансконтинентальной снопортации у него перед глазами стояла женщина в шубе. Благодаря девушке-туземке ему удалось смыться из бойлерной в тропике, и за это он был готов обнять ее и расцеловать. Но на острове Кака-Кука его ждали явно не с распростертыми объятиями. Громко причитая, Фредди Крюгер принялся выдергивать из себя окровавленные стрелы, и ломать их через колено. Туземцы, видя, что их ночной гость несмотря ни на что не собирается отбрасывать копыта, дружно разинули рты и попятились к лесу. Но тогда вперед выступил шаман, который все это время размахивал трещоткой и бил себя по затылку огромным бубном, не переставая при этом распевать диковинные блюзы. Он подскочил к ничего не подозревающему Крюгеру и, врезав ему трещоткой под дых, отчего тот согнулся в три погибели, нанес сокрушающий удар бубном по голове. Шляпа Крюгера сложилась в гармошку, а сам он, закатив глаза, тяжело рухнул лицом в песок. Шаман стащил у Крюгера с руки его бесценную перчатку и, нацепив ее себе на руку, показался племенником. Дикари ответили ему радостным воем. Вождь племени, ободренный успехом шамана, приказал своим воинам поднять незваного гостя и привязать его к жертвенному столбу. Дикари схватились за веревки и поволокли пленника к своему священному месту. Это была песчаная площадка, вытоптанная ногами ни одного поколения туземцев. В ее центре возвышался деревянный столб, увенчанный головой идола-покровителя племени айя -Гайя. От горящих факелов стало светло, как днем, От грохочущих тамтамов с деревьев осыпались бананы. Почти все племя вышло посмотреть на человека из легенды. В хижинах остались только немощные старики да младенцы. Туземцы плясали и прыгали вокруг Крюгера, веселясь как дети. Шаман поднес к лицу пленника его же перчатку с ножами и стал кончиками лезвий щекотать ему под подбородком. «Тумба-тамба-туру-дамба!» — сказал он, плюя в лицо пленнику вонючей слюной первобытного человека. «Омба-камба!» И Фредди его прекрасно понял. Как и всякое нечестивое создание, Крюгер был полиглотом. «Я буду убивать тебя медленно!» — говорил шаман на своем экзотическом диалекте. «Слышь ты, задница!» Крюгер вымученно улыбнулся. Он не боялся этой самодовольной обезьяны с бубном. Он верил в свои потусторонние силы, стоило ему сейчас только как следует поднапрячься, и он разорвал бы свои путы в клочья. Он явственно представил, как отберет у дикаря свою любимую перчатку и снимет с него кожу живьем, а потом, разрезав эту кожу на равные полоски, свяжет ими этих плесунов, что прыгают сейчас возле него в экстазе и дерут свои горластые глотки, и тогда он вспорит им животы, и вырежет каждому аппендикс и все остальное, что, как говорится, плохо висит, причем без всякого наркоза. Между тем, разошедшийся не на шутку шаман исполнял танец гориллы, только что придушивший бегемота. «Я накормлю тебя твоим собственным дерьмом!» орал он на Крюгера, нещадно стуча себя бубном по затылку и задирая ноги выше головы. «Я набью тебе задницу кактусами и отправлю обратно на луну!» По призыву шамана, Пляшущие туземцы стали один за другим выскакивать на центр перед пленником. В руках у каждого было по банану. Пожевав немного сочную мякоть, очередной солист подбегал к Крюгеру и заплевывал ему глаза бледно-желтой кашицей, а потом банановой кожурой размазывал все это по его лицу, слева направо и сверху вниз. Скребя зубами, Крюгер терпел и сам не знал почему. Наверное, его попросту занимала вся эта экзотика. Впитывая в себя ужинки и ухищрения дикарей, Крюгер набирался опыта для своих собственных жестоких игр, которые предстояли ему в будущем. Но когда дошла очередь до вождя племени, который, проживав весь банан целиком, изверг из себя столь обильный плевок, что Крюгер света белого не взвидел, терпение Фредди лопнуло. Он призвал на помощь свою дьявольскую силу, и изо всех сил напряг мышцы. Но к его собственному удивлению, веревки, которые удерживали его у деревянного идола, не собирались разрываться на части. Наоборот. От нечеловеческого напряжения у него самого на макушке треснула кожа, и из-под смятой в лепешку шляпы по вискам потекла вязкая зеленая слизь. Были ли это крюгеровые мозги или просто мистификация? Но потуги пленника не произвели на дикарей ровным счетом ни малейшего впечатления. А шаман, в довершение ко всем прочим издевательствам, сорвал у него с головы шляпу и напялил ее себе по самые брови.